«В самом деле, глаза господина Бадьи на мгновение сошлись в кучку». «Да, что же, отлично. Во время работы, если хочешь, можешь петь». «Щедро разрешил он. Я даже не урежу тебе жалования. Я... я, наоборот, как раз намеревался его повысить. И буду платить тебе шесть... нет, целых семь долларов, и не пенсом меньше». Уолтер задумчиво поскреб подбородок. — Господин Бадья. — Да, Уолтер. — Мне кажется, по-моему, господину Зальцелли вы платили целых сорок долларов и не пенсам меньше. Бадья повернулся к матушке. — Он что, совсем разум потерял? — Ты только послушай, какие песенки он пишет, — хмыкнула нянюшка. — Самое то, и даже не на этих ваших заграничных языках. — А, кстати, посмотрите... Ой, извиняйте на секундочку. Она повернулась спиной к зрительному залу. Шурш, шлеп, чпок, шурш. И волчком крутанулась обратно, сжимая в руке кипу нотной бумаги. — Хорошую музыку я с первого взгляда узнаю, — произнесла она, передавая ноты бадье и тыкая пальцем в особо полюбившиеся отрывки. — Смотри, какие закорючки ритмичные. — То есть все это ты написал сам? — обратился Бадья к Уолтеру. Совершенно верно, господин Бадья. — Надеюсь, ты занимался этим в свободное от работы время? — Тут есть одна чудная песенка, — встряла нянюшка. Называется «Не плачь по мне, Орлея». Очень печальная, прямо обрыдаешься. Кстати, это мне напомнило. Пойду посмотрю, как там госпожа Плю. Мне очухло, в смысле, не проснулась ли. Во всей этой суматохе а может быть, слегка переборщила». И нянюшка Як бодро затрусила прочь, периодически подергиваясь, когда какая-нибудь деталь костюма в очередной раз куда-нибудь врезалась. По пути она подпихнула локтем балеринку, которая с открытым ртом наблюдала за происходящим. — Это балеринство не такая уж сложная штука, а? — Прошу прощения, осталась одна вещь, в которую мне трудно поверить, — произнес Андре. Подняв шпагу Зальцеллу, он осторожно провел рукой по клинку. — Ай! — воскликнул он. «Что, острый?» — спросила Агнесса. «Да», — Андре пососал палец, — и она схватила его голой рукой. «Она ведьма?» — объяснила Агнесса. «Но шпага же стальная. Я всегда считал, что на сталь волшебство не действует. Это известно каждому». «На твоем месте я бы не стала так уж удивляться», — кисло буркнула Агнесса. «Скорее всего, это был какой-то трюк». Андре повернулся к матушке. «И ты даже не поцарапалась? Как тебе...» Сапфировые глаза матушки словно бы загипнотизировали его. Когда же Андре наконец отвел взгляд, вид у него был смутно озадаченный, словно у человека, который никак не может вспомнить, куда он задевал то, что буквально секунду назад держал в руках. «Надеюсь... <кхм> Надеюсь, Кристина не ранена?» — промямлил он. «Почему никто ею не занимается?» Она вопит и падает в обморок до того, как начинается вся суматоха. В момент она подгадывает очень точно. Хмыкнула пердита она же Агнеса. Андре двинулся по сцене. Агнесса устремилась за ним. О Кристине все же нашлось, кому позаботиться. Ее, опустившись на колени, обмахивала пара танцоров. «Было бы ужасно, если бы с ней что-то случилось», — произнес Андре. «О, да. Все говорят, она такая многообещающая». Сзади подошел Уолтер. «Надо ее куда-нибудь перенести», — сказал он. Его голос звучал жестко и отчетливо. У Агнессы создалось отчетливое ощущение, что вдруг у ее мира отвалилось дно. «Но... но вы-то знаете, что пела за нее я?» «О, да, да, разумеется», — замялся Андре. «Просто дело в том, это, видишь ли, опера. Не знаю, как объяснить». Уолтер взял ее за руку. «А ты меня учил!» — в отчаянии крикнула она ему. «И ты оказалась очень способной ученицей!» — кивнул Уолтер. «Она даже после долгих лет занятий не сможет петь, как ты. Но есть такое понятие, как звездность. Не всякий человек может стать звездой. Для этого тоже нужны задатки». «Это то же самое, что талант?» — парировала Агнеса. «Примерно, но встречается куда реже». Она посмотрела ему прямо в глаза — Лицо нынешнего Уолтера стало более сосредоточенным, обрело очертания и при свете рампы казалось весьма привлекательным. Она рывком высвободила руку. «Когда ты был Уолтером Плюмом, ты нравился мне намного больше». Агнес уже повернулась, чтобы величественно удалиться, но внезапно почувствовала на себе взгляд матушки Ветровоск. Взгляд насмешливо буравил ее спину. э надо перенести кристину в кабинет господина Бадьи», — сказал андре своей фразой он словно бы разрушил некие чары ты абсолютно прав воскликнул бадья и господину зальцели тоже нечего трупом лежать на сцене вы двое отнесите его за кулисы а остальные представление все равно уже почти закончилось э, так и есть опера закончилась